странными формациями, иссеченных волнами и водоворотами известняковых скал. Но, спустившись в зеленую, усеянную цветами долину Доль-Адалатте, все еще слышали запах моря, гул прибоя и резкие дикие крики чаек. Лютик, не переставая болтал, перескакивал с темы на тему и практически ни одно не заканчивал. Рассказывал о стране Барса, где глупый, по его мнению, обычаи, велит девушкам хранить невинность до самого замужества. О железных птицах с острова Инниспорхет, о живой и мертвой воде, о вкусе и удивительных свойствах сапфирного вина, именуемого чер, о королевских четверяшках из Эббинга, жутких надоедливых обжорках по имени Пуцци Грицци Митци и Хуан Пабло Васермиллер. Рассказывал о популяризируемых с соперниками новых течениях в музыке и поэзии, которые, по мнению Лютика, были чудовищами, воспроизводящими жизненные отправления организма. Геральт молчал. Эссе тоже молчала или отвечала односложно. Ведьмак чувствовал на себе ее взгляд. Взгляд, которого избегал. Через реку Адалатте переправились на пароме. Причем тянуть канаты пришлось самим, поскольку паромщик пребывал в состоянии патетически опьяненной, мертвецки белый, неподвижно трясущийся, устремленный в пространство бледности и не мог оторваться от подпирающего навес столба, за который ухватился обеими руками и на все вопросы отвечал одним единственным словом, звучащим как Вурк. Местность на другом берегу Адаматте понравилась Ведьмаку.